Шоарон стоял подавленный величием грандиозного сооружения. Потом он увидел Ероол Гуя. Бог глубин возник из неровностей каменных стен. Извивающиеся пилястры встроенных колонн сплетались, словно бесконечные щупальца. Внутренние входы, украшенные зубами водяных гадов, превратились в распахнутые пасти. Человек, вошедший в храм... Оказывался в объятиях Ерол Гуя. Бесчетные руки тянулись со всех сторон, Даже пол бугрился узлами рук, И было уже не уйти. Ты был еще жив, но мертв. Еще мог двигаться, но уже был схвачен. Тускло блестели по сторонам алтаря панцевик Варанзов. Опасно вздерошивалась чешуя пархов собранных целиком до последнего сочленения. Шааран не замечал их. Он завороженно смотрел вверх, где на скате стены, плавно переходящей в купол, светлило желтой костью круглое пятно с черной деревяшкой зрачка. Глаз был не сразу виден, но его взгляд преследовал, завораживал, подчинял. Шааран чувствовал себя маленьким, Готовым покорно шагнуть в раскрытую для него пасть. И рядом не было скептика Хулгала, чтобы разрушить злые чары. Пахло нойтом и смолистыми курениями. — Я не боюсь тебя, — хотел сказать Шаран. — Ты должен бояться меня, потому что я Илбеч. Губы не разомкнулись, сдавленное горло не издало звука, Только это и спасло Шаарана. В следующее мгновение колдовство схлынуло. Магические слова «Я илбеч вернули силы. Многорукий бог продолжал смотреть, но он уже был не страшен. Шааран глубоко вздохнул, опустил голову, огляделся. Потерянные цереги жалкой кучкой стояли под давящим сводом. Лица были опущены, лишь турчин которого не могли пронять никакие камни и ничьи взгляды, продолжал озираться по сторонам с видом скучающего зеваки. Заметив, что Шаран повернулся к нему, Турчин подмигнул заговорщицки и прошептал «Ну ты даешь! Замер, словно спишь стоя. Страхнул, да?» «Я не боялся его живого», — сказал Шаран, — «не испугаясь и каменного». — Кого? — не понял Турчин. — Гваранза? ты он не каменный, это такая чучела. шаран улыбнулся. Его трезвомыслящий напарник ничего не заметил. Он видел лишь неровный камень. Из бокового притвора вышел Муэртал, направился к выходу. цареги цепочкой потянулись за ним. Через час они покинули царский Орайхон, а к вечеру были дома. То, что иной непохожий мир находится так близко, удивило Шарана сильнее всего. Куда проще было бы принять все, если бы не обитель Вана? Можно было бы попасть, лишь преодолев множество препятствий, пройдя дюжину дюжин арайхонов. Царский арайхон, сочетание великого с ничтожным, густо замешанное на несправедливости, Долго не давал Шаарану покоя. Мир представлялся теперь темным помещением, со всех сторон наплетенным щупальцами невероятного яролгуя. Можно было бежать в любую сторону, ты все равно шел в его руки. шаран метался, не находя покоя. Он понимал, надо что-то делать, но что именно, не знал. Он мог лишь одно — Строить орехоны, много орехонов, мокрых и сухих, но в душе вновь, уже не со слов мамы или старика, а на основе собственного опыта родился вопрос: зачем и для кого нужно строить эти острова? Ответа не было, и не я вдай некийрмон единственному люди, кому шаран пытался обиняками поведать о своих мучениях. Ничуть ему не помогли. Я Авдай, как обычно, отмалчивалась, а Киер Мон, выслушав бессвязные речи Шарана, заметил. Обычно молодые люди, женившись, перестают тревожиться вопросами о смысле жизни. У тебя такая миленькая жена, неужели у вас что-то неладно? У нас все хорошо сказал Шааран, и хотя слова его не были ложью, но и не были правдой. В жизни действительно все было хорошо, и в то же время что-то неладно. Что именно, Шааран никак не мог понять, но с тех пор, как он вернулся с царского Арайхона, его не покидало ощущение тревоги. Адонт выделил женившемуся царегу две комнаты в алдан -Шаваре. Одну большую и светлую, другую поменьше, без окон. Вернувшись после трехдневного отсутствия, Шаран вошел в маленькую комнату, Хотел привычно на ощупь поставить в угол копье, Но замер, услышав, как в соседней комнате поет Явдай. Она пела печальную песню, Тихую и бесконечно повторяющуюся, Какую удобно петь, если тебе скучно И рукоделие не мешает мыслям. Мой милый ушел на охоту, Подалеким ушел Арайхоном И оставил меня дыну. Тукка, колючая тукка, Отнеси ему сочную чавгу, Передай привет от меня. Отвечает колючая тукка, Ты скорее скажи, где твой милый, По каким Арайхонам он бродит, Чтобы я туда не ходила, чтобы он не поймал меня. Мой милый ушел на охоту, Подалеким ушел хорайхоном И оставил меня одну. Парх с большими усами, Отнеси ему сочную чавгу, Передай привет от меня. Отвечает мне парх усатый, Ты скорее скажи, где твой милый? «По каким марайхонам он бродит, чтобы я ему не достался, чтобы он не поймал меня?» Шаран шагнул вперед, копье стукнуло о стену. Явдай вздрогнула, словно ее застали за предусудительным. «Это я», — сказал Шаран, — «вернулся». «А ты хорошо поешь. Пой еще!» «Явдай опустилась обратно на сиденье и послушно запела». Заключительные строфы бесконечно длинной песни. Мой милый ушел на охоту, Подалеким ушел Арайхоном И оставил меня одну. Вы скажите, звери шавара, Кто снесет ему сочную чавгу, Передаст привет от меня? Лопнула гладь Далайна, Появился бог многорукий, Сжал меня крепко-крепко, Крепче, чем милый может. Ты скорее скажи, где твой милый, По каким арейхонам он бродит. Я возьму его той же рукою, Я пожру его той же пастью, Передам привет от тебя. Встреча получилась не слишком радостной, Хотя какой она еще могла быть? Ведь Шаран... Представлял улыбку Явдай только в разлуке. На самом деле он не видал ее ни прежде, ни сейчас. Но не всем же лыбится, словно младенец на облака. И можно ли это считать чем-то неладным? Каждый получает от жизни меньше, чем ему хотелось бы.